Идите смотреть воздушный цирк Билли Бевинза. Фрицы. Главная воздушная знаменитость современности представляет смертельные воздушные номера. Восторг и ужас! Знаменитый летчик Билли Бевинс и фрицы «Женщина сорвиголова» покажут потрясающие трюки и воздушные действа. Поразитесь! В эту субботу на Филд!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 И проделывала все заново. А люди то вопили, то затаивали дыхание, думая, что вот сейчас она разобьется. А Билли между тем неспешно плыл к земле на парашюте. Смена пилота в воздухе зрителям казалась опасной, но Билли, ничего не пускавший на самотек, рассчитал ее до секунды. Когда Фрица наконец сажала самолет, его облепляли поклонники. Ей это нравилось.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 Мамуля все еще волновалась за нее денно и ночно, но папуля говаривал: Она счастлива, Ленка. Да, форсить-то она счастлива, отвечала Мамуля, вздыхая, но хоть фарсит за деньги.